Через 40 минут, конечно же, все не собрались. Кое-кто из женщин хотел проводить детей хотя бы до кромки джунглей. Двум старикам потребовалась помощь, сами идти они не могли. Агарен, как мне показалось, с радостью выписал четырём подросткам покрепче документы, подтверждающие, что они освобождены от ополчения и рекомендованы к беженцам. Пацаны своего счастья не поняли. Они бы с большим удовольствием получили оружие и пошли в бой, чем тащили носилки через лес. Но отец Виталий гаркнул что-то укриздненное о нравственных императивах, и престыжные ребята побежали в больницу за носилками. Лишь через час нестройная толпа двинулась от окраины посёлка к полю космодрома. Штаб был недалеко. Арсенал чьё расположение являлось государственной тайной тоже. Нас уже ждали. Солдаты выгружались из четырёх тяжёлых грузовиков, коробки с оружием. Внимание! Огарин взял свой переговорник, и голос его, усиленный динамиками штабного купола, далеко разнёсся по полю. Разделиться на четыре группы. Старшая группа Григорий Кононов, Виталий Паклин. Я не сразу сообразил, что речь идёт об отце Виталия. Игорь Цой. Ага, отец Ромке тоже когда-то служил в имперских силах, только совсем недолго. Попал под обвинение и был списан на всякий случай. Павел Ответный. Наш городничий больше всего на свете любящий пиво и возню с граблями и лопатой в садике, я внаниждал такой ответственности. Но Агарин не дал никому опомниться. Определите свои группы быстро. Каждому из вас будет придан мой боец для связи и координации. 4 солдата двинулись сквозь толпу. Наверное, им заранее сообщили, кому они прикреплены. Группам выстроиться к грузовикам для получения амуниции. Никаких вопросов и приреканий. Снаряжение будет распределяться квалифицированным специалистам, исходя из личных качеств ополченца. Я глянул на специалистов, четырёх молодых солдат, стоявших у грузовиков. Они прибыли к нам недавно, ещё и не всех знали в лицо наверняка. Организовывайтесь быстро. Это был другой Денис, совсем другой, не тот, который вечно насмехался надо мной, не тот, что любил по вечерам глядя на полыхающее небо, рассказывать удивительные истории, где переплелись правда и фантазия. «Если через час кто-нибудь останется без оружия, пеняйте на себя. Погоню на псилонцев с голыми руками». А Витя погонит. Шутки кончились. Я и не знал, что он мог быть таким. Я про него многое не знал, оказывается. И про то, как он попал в армию и где родился. Меня вполне устраивали забавные истории с повседневной жизнью имперских сил, героических сражений и похождений на увольнениях. Такого Агарина я видел первый раз. Такой и впрямь умел убивать, причём даже своих, если не оправдают ожиданий. Я попал в группу к дяде Грише. В общем-то, мне было всё равно, в какую это он сам постарался. Длинная цепочка потянулась к грузовику. Солдат выхватывал из одного ящика туго скатаный пакет, из другого оружия, вручал ополченцу, сверху кидал ещё какой-то брикет. Лишь подойдя ближе, я понял, что это пищевой рацион. Вот и всё. Растерянные люди отходили в сторону, а над нами гремел голос Агарина. Внимание, броня никому не выдаётся. У вас нет навыков пользования защитными системами. Вместо этого вы получаете маскировочную накидку Хамелеон. Это не хуже, поверьте. Она разработана в последние месяцы войны, и экипаж Ларидана теоретически не имеет детекторов, способных её обнаружить. Внимание. Вам необходимо строго следовать инструкции на упаковке накидки. После активирования хамелеона индивидуальная подгонка по фигуре производится в течение 7 минут. Постарайтесь первые 3 минуты стоять неподвижно, затем двигаться как можно более активно. Впереди меня стояла Ольга Нонова. За последний час я утратил все страхи в её отношении. До свадьбы ли мне теперь Свой первый страх или растерянность она переборола. Теперь даже приятно было смотреть на крепкую, уверенную фигуру и вспоминать, как мы, малышня, восторженно слушали ее рассказы в первом классе. Кто еще мог ответить на любой вопрос? От кого бы мы узнали, что мощность ряджек с привода прямо пропорциональна размерам дюз? Что жимолость не бывает колючей? Что великий художник Гоген отсек другому великому художнику Ван Гогу ухо на дуэли? Но она узнала всё и всегда, и даже сейчас ко мне вернулась детская уверенность. Всё будет хорошо. Наконец мы приблизились к грузовику. Молодой солдат смахнул с лба пот, глянул на Ольгу и протянул ей здоровенную многоствольную штуку. Сказал: "Это шанс, вам как раз подойдёт. Работать с ним легко". "Молодой человек", строго сказала Ольга. "Что такое шанс? Я знала, когда вас ещё не было на свете". шестиствольная автоматическая ненацеливаемая система лазерного огня конструкции Великого Мартызенски. Иначе Лесопилка. Она легко вскинула шанс, перехватила поудобнее, сказала: "Пиф-паф". Люди вокруг завылыбались. Приятно было, что у нас даже учительница умеет управлять Лесопилкой. Солдат, я помнил, что его зовут Володя, молча вручил ноновый пакет с накидкой и почему-то сразу два рациона, буркнул: "Хорошо. только вы сейчас его держите стволами к себе. В бою поверните наоборот, хорошо? Следующий. Привет, боксер, сказал я. Было у него такое прозвище то ли из-за успехов в древнем и полузаброшенном виде спорта, то ли ещё по какой причине. Володька мрачно глянул на меня, протянул накидку и небольшой пистолет. Хватай. Это шмель, средний плазменный бластер. Я растерялся. Увидев у грузовика Володьку, я уж совсем уверился, что получу по-настоящему хорошее оружие. Хотя бы шанс или знаменитый ультиматум, а мне бластер. Мы с такого в школьном тире учились стрелять. «Володька, ты чего?» Мне на руки шлепнулся пакет с накидкой и рацион. А Володька сказал в полголоса. «Дурак, я тебе лишнюю минуту жизни подарил. Автоматика псилонца в первую очередь отстрелит тех, кто с тяжелым вооружением. Следующий!» Идущего за мной Павлика Безяева он одарил тем самым ультиматумом, о котором я мечтал. Пылкий и мечтательный Павлик расплылся в радостной улыбке. А я стоял с пылающими щеками и соображал, что делать. Потребовать нормальное оружие? Без всяких скидок и подаренных минут? Но ведь все равно кто-то получит обычный бластер, почему бы и не я? «Шмель?» — ко мне подошел Агарин, помахивая переговорником. Голос его по-прежнему гремел над полем, и я растерялся, пока не понял, что это уже идет запись. Прекрасно. А я решил проверить, не схватил ли ты с Дору шанс. Денис, мне не надо поблажек. Это не поблажка. Я хочу сохранить ряд людей как можно дольше, в том числе и тебя. Расслабься. Но, говорю, расслабься. Денис забрал у меня оружие и рацион, положил под ноги. Вскрыл пакет с накидкой, набросил на плечи, сдавил какую-то выпуклость в костюме. Грязно-серая ткань зашевелилась, зашипела, поползла по телу. Не дёргайся, говорю. Хамелеон должен привыкнуть к твоей фигуре. Я покорно замер. Жаль, модель старая. Лицо будет открыто, прокомментировал Агарин, когда накид каптянуло меня полностью, оставив лишь маленький овал на лице. Когда пойдут пселонцы, уткнёшься мордой в землю. Пройдут мимо, он сморщился. Если пройдут мимо, то можешь атаковать, а можешь и не атаковать. Нам не победить важно, а время протянуть. Ваш отряд разместится вокруг огневой точки Гамма. Её уничтожат быстро ещё с воздуха. Но потом десант отправится на проверку позиции. Вот тогда ваша работа и начнётся. Если пселонцев будет трое-четверо, может и выйдет чего. Отобьёте первую атаку, сразу отходите к лесу, не забывая оставлять прикрытие. Вас будут преследовать. Ну, в общем, и всё. Он невесело улыбнулся. Держись, парень. Я тебя очень люблю и не хочу вечером обнаружить в поджаренном виде. сам не поджарься, огрызнулся я. Для меня это работа. "Капитан", раздался тонкий голосок. Мы обернулись оба. Рядом стояли Н и Артём Эйка. Мальчишка тоже получил снаряжение, лёгкий бластер и накидку. Н была без оружия. "Слушаю вас", ответила Гарин. "Капитан, меня не пропускают к нашему кораблю". Девочка была на взводе, и Денис это понял. "Да, таково было моё распоряжение. Зачем вам корабль?" Я не собираюсь улетать, девочка мотнула головой. Но корабль наверняка уничтожат. Мне необходимо забрать снаряжение, в оружии уточнила Гарин. Снаряжение, девочка не подалась. Специальное снаряжение. На лбу у неё бисеринками проступил пот. Пальцы нервно подёргивались. Зачем? Капитан, мой долг защищать Артёма. Я не могу достойно выполнять свою задачу без специального снаряжения. «Капитан, я очень, очень напряжена. Мне трудно контролировать свое поведение, когда я не способна выполнять долг». Это было так чудовищно нелепо, так безумно, что перекрывало все сумасшествие последних суток. В центре толпы из двух тысяч вооруженных человек стояла маленькая девочка и почти открыто угрожала капитану имперских сил. Агарин покосился на меня. «А что ты стоишь? Двигайся! Костюм должен запомнить амплитуду движений! Прыгай, бегай, ну!» Я начал двигаться. На месте. Мне было слишком интересно, безумно интересно. Агарин покачал головой, но гнать меня не стал. Спросил мальчика: "Она улетит без тебя?" Артём покачал головой. "Хорошо". Агарин глянул на часы. "Сколько тебе нужно времени?" "Я прикинул, что до места посадки яхты отсюда километра 3. 10 минут добраться до корабля, 10 минут на все сборы, 10 обратно, 5 резерв", отчеканила девочка. "Разрешаю", сказал Агарин. Поднес к губам переговорник, что-то пробормотал. Прежде чем он закончил, девочки уже рядом не было. Она бежала, почти не двигая руками, перебирая ногами с чудовищной скоростью. Словно не человек, киборг. «Будто механистка», — сказала Денис с горечью. «Она не киборг», — хмуро отозвался мальчик. «Я знаю, но это немногим лучше». Агарин посмотрел на него. «Ты ее любишь?» «Она хорошая», — сказал Артем. «Она лучшая из всех». Кто вы такие на самом деле? резко спросил Агарин. Мальчик смотрел на него широко открытыми глазами, слишком недоуменно и наивно. У меня нет времени и возможности хоть что-либо выяснять, сказал Агарин. С вероятностью в 99% я погибну при атаке Псилонцев. Просто хотелось бы знать, понимаешь? мальчик облизнул губы. Малыш, кто бы вы ни были, я не желаю вам зла. Денис шагнул к нему. Возможно, я наплюю на ряд законов и позволю вам уйти из битвы, только объясни, кто вы такие и что для вас на самом деле эта регата. Артём явно колебался. У него не было той прямой нацеленности, что у сестры. Точно позволить уйти. Лёшка, я тебя когда-нибудь обманывал? Не оборачиваясь, спросил Агарин. Нет, быстро ответил я. Уже поздно, наверное. Артём оглянулся, будто пытался найти сестру. Я не знаю. Вы обещаете, что позволите нам уйти? Я больше не смогу, честное слово. Это ведь седьмой раз. Уже седьмой раз. Денис протянул руку, потрепал его по щеке. Клянусь, малыш, говори. Скажи правду и эвакуируйтесь вместе со всеми. Он ещё не закончил, когда стало ясно, что-то не так. В чём-то Агарин ошибся. Лицо Артёма исказилось презрительной гримасой, он отступил. Документы у сестры, капитан. Она ответит на все ваши вопросы. Агарин пожевал губами и кивнул. «Ясно. Пшел вон, сопляк. Боишься умереть, так не бойся хотя бы жить. Я лучше тебя знаю, что такое жизнь и смерть. На миг мне показалось, будто не мальчишка стоит перед нами, а взрослый человек. Что-то в глазах, что-то в интонациях». Артем повернулся и пошел прочь. «Знаешь, провожая его взглядом, — сказал Агарин, — «однажды на учениях случилось время, и нас, кадетов, повели в театр». Пьеса была очень интересная. Мы на начало опоздали, но вроде уже стали понимать, в чём дело. Тут нас подняли, построили и отправили обратно в лагерь. Он достал трубку, посмотрел на небо, усмехнулся, стал набивать табак. Это ведь специально сделали. Умные были люди, очень умные. Приучали нас к тому, что не на всякую пьесу попадёшь вовремя и не каждую досмотришь до конца, что в театре, что в жизни. Ладно, Лёшка, мне пора. Держись. Агарин вдруг сунул мне раскуренную тропку в карман, крепко обнял меня и пошёл к штабу. Через минуту над космодромом уже разнёсся его голос: "Твоя мать, следующего, кто снимет оружие с предохранителя без приказа, застрелю лично". Я пожал плечами. Странно, он всё-таки человек. Ну вот, такие дела. Ко мне подошёл Семецкий, директор нашей единственной школы. Невысокий, узкоплечий, когда-то он казался нам великаном, как и Ольга Нонова-великаншей. Вот только Ольга и впрямь была крупной. «Знаешь что?» — так же меланхолично произнес Семецкий. «А давай-ка мы с тобой выпьем». Никогда не пил со своими учениками. А теперь выпью. Он достал из кармана плоскую фляжку, протянул мне. «Спасибо. Я глотнул коньяка. А что ты хамелеон не надеваешь?» «А!» — Семецкий махнул рукой. «Успею». Да и вообще я маленький, меня и так не заметят. Разве что ружьё это. Приподняв за ствол ультиматум, он помахал им над бетоном, царапая пластиковый приклад. Как ты думаешь, почему тебе, парню рослому, дали маленький пистолет, а мне такому невысокому большую пушку? Не знаю, возвращая фляжку, ответил я. Вот и я о том, вздохнул Семецкий. Пойду я, волоча оружие, он пошёл прочь и сразу же затерялся в толпе. И мне стало совсем нехорошо. Я вдруг подумал, что больше никогда его не увижу. Ещё четверть часа мы протолкались около грузовика. Снаряжение уже все получили и ждали теперь непонятно чего. "Ребята, пора!" раздался наконец голос дядьки. "Выдвигаемся к секретной огневой точке Гамма. Все помнят, где она находится?" Многоголосый рёв подтвердил, что никто не забыл свои детские шалости. "Поехали!" Древним боевым кличем пилотов «Камикадзе» Григорий заставил народ собраться. «С нами Бог, единая воля и Грей!» Двинулись по полю мы не стройно, но довольно дружно. А учитывая всю ситуацию, еще и чрезвычайно весело. То ли выданное оружие так подействовало, то ли то, что собралась огромная толпа, не понять. В хвосте колонны даже затянули старую военную песню. «Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью». Но поскольку слова мало кто знал, песня потихоньку стихла. Минут через 5 защитные накидки стали работать, наверное, приспособившись к нашим телам окончательно. То один, то другой человек таял, превращаясь в смутную тень, над которой облачком плыло лицо в прорези капюшона. В движении люди ещё оставались заметны, замернув неподвижно, полностью сливались с местностью. Чем Бог не шутит, может быть, помогут накидки и удастся отбить атаку дисантников. бомбить планету им нечем, протянем время, придёт флот, разнесёт крейсер в щепки, а нашей планете слава прогремит по всей галактике. Ещё и кредиты грей направят на развитие. Журналисты толпами понаедут, жемчуг взлетит в цене. Так, предаваясь успокоительным мечтаниям, я и дошёл до секретного бункера Гамма. Разумеется, увидеть его было невозможно, все строения глубоко под землёй, под бетонными плитами. Но я помнил несколько замаскированных точек входа и даже представлял, где вынырнут на поверхность лазерно-ракетные турели, когда начнется бой. Григорий, поговорив с солдатом, начал отдавать приказания. Всех нас разместили кольцом 200-метрового диаметра вокруг бункера и велели залечь. Минут через пять при беглом взгляде могло показаться, что космодром абсолютно пустынен. Я видел только своих ближайших соседей. Семецкого, Нонову, Артема, Вернувшуюся Энн Эйка. «Будешь?» — спросил меня Семецкий, показывая флягу. Я помотал головой. «Хватит». Помнил свою недавнюю дурацкую мысль, что вижу Семецкого в последний раз, и обругал себя за слишком бурное воображение. «Еще побарахтаемся». Семецкий глотнул и завозился, пытаясь улечься на ультиматуме и прикрыть его собой. Получалось плохо. То боковые ручки торчали, то ствол высовывался. Семецкий ерзал, раскидывая руки, колотя приклад коленями, тихонько ругался. «Ты чем там с ружьем занимаешься?» – окликнул его кто-то. «Раздались мешки». «Да идите вы!» – огрызнулся Семецкий. «Тут, понимаешь, пытаешься замаскироваться!» У Нонова и таких проблем не возникло. Здоровенный шанс она уютно пристроила на груди, едва ли не боюкая, как младенца. Недавний конфуз явно успел выветриться у нее из памяти. Артем и Энн внимания на происходящее не обращали – Эти странные дети говорили о чём-то своём, кажется, даже ругались. Лицо девочки, почти полностью прикрытое комбинезоном, было красное, злое. Что-то у них не так пошло. Внимание всем. Я дёрнулся, когда в ушах раздался голос Агарина о том, что на китке оборудованы средствами связи, нас и не предупреждали. Я буду находиться на связи с вами постоянно. Контакт односторонний, к сожалению. «И так, как мне сообщили, все группы заняли позиции. Дети и старики уже в лесу. Я получил от них последний доклад, после чего рация была уничтожена. А теперь о главном. По данным спутников наблюдения, Лоридан начал сброс десанта». По спине пробежали мурашки. «Впереди идут три истребителя. Повторяю, три. За ними четыре десантных бота. Видимо, это все, что у них осталось. Стационарным точкам отдан приказ пропустить истребители и сосредоточить огонь на десанте». Голос Дениса чуть дрогнул. Он прекрасно понимал, что этим приказом обрекает своих людей на гибель. Пока наводчики будут пытаться разбить силовые щиты десантных ботов, истребители уничтожат бункеры, зато у нас появится шанс. Время до появления истребителей 3 минуты. Время до появления десанта 5-6 минут. Удачи всем нам. Снова наступила тишина, но не надолго. Я этого тебе не приказывал. Я покосился на Инамерцев. Артём привстал на локти, едва заметный со спины. Эн резком движением прыгнула его к бетону. Что-то быстро торопливо сказала. Мне показалось, что я прочёл по губам: "Теперь уже поздно. У всех свои проблемы". "Ой, не нравится мне это", самому себе сказал Семецкий. Тут в небе раздался тонкий виск. Я понимал, прекрасно понимал, что демаскироваться не стоит, но всё-таки глянул вверх. Истребители пселонцев даже видно не было. Он атаковал из стратосферы. А вот сама атака предстала как в кино. Стандартный эпизод подавления планетарной защиты. Шесть ярких точек. Шесть крутящихся оранжевых вихрей неслись прямо на нас. Земля задрожала. За нашей спиной стали расходиться плиты и вверх поползли серые металлические колонны. Чьёрт раскрывалось, выпуская в небо короткие сигары ракет, часть начинала перестраиваться, образуя зонтики фокусирующих антенн. Будто в ответ на огненный дождь планета породила чудовищную форму жизни стальную грибницу. Поздно породила. Все 6 плазменных зарядов ударили в центр круга. Ударной волной меня прокатило несколько метров, уши заложило начисто. будто в бреду я видел, как крутящиеся огненные вихри грызут бетон, погружая всё глубже и глубже, в сырую прохладу бетонных коридоров, наполненных генераторами и боеголовками подземелья, в надёжные, принадёжные бункеры, где сидели солдаты империи. Два солдата, отправленные на смерть приказом Агарина. Не может этого быть. Мне даже показалось, что я увидел и тусклую тень пселонской ракеты, нырнувшую вслед за плазменными зарядами в огнедышащее жерло. Земля еще раз вздрогнула, и наступила тишина. А потом над нами пронесся, и исчез щетинистый серебристый силуэт истребителя. Секретная точка гамма была уничтожена в раз, ничего не успев сделать. Будто псилонцы прекрасно знали, где она расположена. Не может этого быть. Я поднялся в бессильной ярости, грозя кулаками небу. Сквозь ват в ушах пробился легкий гул. Это кое-кто начал палить вслед истребителю, глупо и неэффективно. «Прекратить огонь! Всем прекратить огонь!» А Гарри, наверное, кричал изо всех сил. «Занять позиции! Ожидать появления десанта! Всем занять позиции!» Опустившись на колени, я уткнулся лицом в бетон. Где-то глубоко под нами кипело огненное озеро. Но от этого почему-то не становилось страшно. За спиной уходила в небо колонна густого черного дыма, Неожиданно ровная и даже красивая. А на горизонте вставали ещё две такие же колонны. Мы лишились стационарных баз в первую же минуту боя. Псилоны не дали нам шанса атаковать десантные боты.